«Эпилог. Саша. Люблю тебя. Как говорят, до луны и обратно? Это ведь...» Задумывается. Сочинять собрался. «385 тысяч километров. Умножаем на два. Получаем 770 тысяч. Неплохо, я считаю». Чуть меньше двух лет спустя. уж поможешь брату задать свечи?» Спрашиваю уже почти шестилетнего сына. Другой мирно спит в коляске свой дневной сон, и ему все равно, что старший брат трахтит над ним, как вертолет. Матвей с рождения крепко спит. Это мой подарок небес после почти бессонного первого года с Арсением. Кушает тоже хорошо. Они все едят здорово. Иногда кажется, в нашем доме еды больше, чем пыли. Первая постоянно исчезает. Не успеваешь готовить. Просыпается! Арсений сразу подскакивает с места ведь мы все ждали, пока Матвей проснется, чтобы уже задуть свечи и разрезать торт. Матюшке сегодня ровно год. Ровно год, как я мама двоих пацанов. Вторая беременность прошла быстрее, и чувствовала я себя намного лучше все месяцы, чем в первую. А на родах поклялась, что больше ни за что и никогда, до того момента, пока не увидела глаза Стаса. Он взял на руки новорожденного Матвея и не отпускал. Глаза блестели. а Верин тот целовал пухленькие щечки сына, то прижимал к себе несколько неумелых кулек с голубыми цветочками. Хоть чему-то, но мне пришлось учить мужа. Например, правильно держать малыша. Иди скажи папе, чтобы зажигал свечи. Прошу Арсения. Тот уже исходит со с слюнями. Торт вышел и правда очень красивым. И, надеюсь, вкусным. Беру на руки чуть сонного Матвея. Он девает и смотрит на меня большими глазами. В груди теплые ручьи разливаются. Уже и не представляю себя без своих мальчишек. Всех трех. Они бывают невыносимы, упрямы, крикливы. Но никогда я не думала, что, садясь в тот день в машину к Аверину, спустя годы мы будем семьей. Настоящей, с двумя детьми, ипотекой и вот такими семейными праздниками. К ним, кстати, требуется особый уровень подготовки и моральной устойчивости. В зале собрались все. Мама с папой. Они сидят за отдельным столом. Андрей Аверин с лифтиной. Приятная женщина, и дай бог ей терпения. Потому что отец Стаса. Это концентрация взрывоопасных веществ. Муж многое перенял от отца, но остался все же мягче. Уж не знаю, в чем причина. В любви? Или ему не приходилось сталкиваться с трудностями один на один? А Верин старший ужесточился, когда нужно было мобилизировать свои силы и воспитывать сына. «Ой, а кто у нас тут проснулся?» Моя мама подскакивает со стула, сюсюкаясь, обращается к Матвею. Муж пыхтит. Не любит всякие сюсюканье. Мама уже тянет к нему руки, а старший Аверин встает со своего места и идет к нам. Андрей почти не хромает, но следы аварии и последующей операции видны. «Он к деду пойдет. Соскучился, да? Вон глаза как горят, когда услышал меня!» Чуть грубым голосом говорит, но вот такой вот он, Андрей Аверин. Мой папа покашливает, затем громко прочищает горло и со скрипом отодвигает стул. «Вы уже сегодня общались с внуком Андрея Витальевич, мой черед. И что? Запись не через вашего секретаря даже. повышает тон. Напряжение растет. Матвей перекидывает еще мутный взгляд с одного дета на другого. Отношения Белинские и Аверины это как игра в футбол. Не удивлюсь, если они еще и счет ведут. Сложно все, но сейчас мы сидим за одним столом, и даже ни у кого нет желания убить другого. На нашей со Стасом свадьбе мой папа и Андрей пили на брудершафт. Правда, на следующий день оба отрицали. Доказательств, к сожалению, нет. Показания свидетелей таяли, когда их допрашивали с пристрастием то прокурор, то адвокат. «Сын, иди к папе!» Муж не выдерживает. Раздвигает родственников и быстро оказывается рядом со мной и Матвеем. За ним, как хвостик, старший сын. Мы быстро переглядываемся со Стасом. Пульс в секунду меняется. Аверин специально сдевает мое плечо, когда забирает сына. Кожа покрывается мурашками. Улыбаемся друг другу. В Стаса все меньше дерзости. И больше любви. «Папа тебя любит», — говорит тихо, но все слышат. «Дед вообще-то тоже», — ворчит Аверин-старший. Мой отец вздыхает слишком уж тяжело. От вида Стаса с младшим сыном на руках по сердцу дрожь проходит. Старшего он треплет по голове, а Арсений смахивает большую руку Аверина. «Конечно, скоро шесть лет, а тут по голове его гладят, как малявку». Цитата Арсюшки. Я зажигаю большую свечу в форме цифры 1 и выношу в зал. Ко мне тут же подбегает Арсений, за ним Стас все еще с Матвеем на руках. Глаза младшего сына шире раскрываются, когда он видит торт, на верхушке которого малышарики. Улыбается, показывая аж шесть зубов. «Загадывай желание!» – говорит Арсений. По хитрому взгляду понимаю, будет задувать свечи сам. Матвей смотрит на меня, на Стаса. Не могу и представить, что вертится в его головке – Казалось, только вчера родила, спустя целых восемь часов. А теперь вот, большой человек уже, торт сейчас пробовать будет. Как я и думала, старший брат гасит свечи самостоятельно. Все дружно хлопают, Матвей в том числе. Арсений ушло улыбается. Не промах парень. И как же сильно он становится похож на Стаса. Ох, и скольких девчонок он сведет с ума. Могу украсть свою жену в такой день? Аверин подкратывается сзади, когда Матвей торжественно перешел в руки к одному из дедов. Они, хм, оба танцуют под какую-то песню. «Можешь», — соблазнительно отвечаю. Стас протягивает руку, с ожиданием смотрит, даже брови вскинул. «На танец, что ли, приглашает? Так вроде бы немедленный». «Ты сумасшедший, Аверин!» Сквозь смех говорю. Муж кладет руку на мою поясницу и начинает медленно вращаться. «У меня двое пацанов, жена красавица, ипотека в 150 тысяч ежемесячно и лучший друг, который едет из Краснодара, потому что дело, которое он ведет, слишком интересное, чтобы от него отказываться. Поэтому да, я сумасшедший, лисица». Качаю головой. «Выходит, я тоже сумасшедшая. У меня два пацана, а я дочку еще хочу. У меня не хватает посуды, чтобы готовить вам еду, но я испытываю наслаждение, когда слышу «Мама, было так вкусно, но очень мало. Наша семья странная, но люблю всех». Даже полюбила скрягу адвоката. Аверин запрокидывает голову и в голос смеется. «Сумасшедшая, да?» – спрашиваю. «Моя сумасшедшая!» Поджимаю губы и кладу голову на грудь Аверину. Здесь тоже очень классно, как и за его спиной. «Я не ослышался. Ты дочку хочешь?» Чувствую, как жар распределяется под кожей. Щеки олеют. «Угу, с рыженькими волосами и такую крошку», врезаясь взглядом в глаза Стаса. «Так душно становится, хоть все окна открывай, и от озвученного желания чувствую себя еще более безумной». «Мажор многодетный отец. Кто бы мог подумать?» На выдохе говорит и обводит взглядом всю нашу ненормальную семью. Смеюсь, уткнувшись в крепкое плечо. «Но я не против, мини-лисица. Я уже таю от одной мысли». Стас смотрит на мои губы, затем обводит взглядом зал. С хитрым прищуром наклоняется и целует. Колени подкашиваются, Пол уплывает под ногами, на языке знакомый и ставший родным вкус. Все вокруг перестает на мгновение существовать. Мне даже плевать, если только на нас и смотрят. Спасибо за детей, лисица Аверина. Ребра расширяются, сердце чувствуется огромным-огромным, и в нем столько любви, что я задыхаюсь. Хм, пожалуйста. Отвечаю легко и непринужденно прикусываю нижнюю губу.